Николай и Вика уже стояли у выхода, махали ему руками, звали обедать. Вадим смотрел на них и молчал. Ушков выше Вики на полголовы, рука его обнимала ее за талию. Молодая женщина, чуть изогнувшись, улыбалась. Ветер заносил ее длинные блестящие волосы на одну сторону. Не дождавшись его, они ушли. Николай завязал рукава ковбойки на поясе и вышагивал, будто шотландец в клетчатой юбке. На пустынном пляже олел плед, на лежаке лежали шорты Вадима и махровое полотенце. Он оторвался от буя, медленно взмахивая руками, поплыл к берегу. Набухающие волны подталкивали в спину, на дне белели крупные лобастые камни, над головой низко пролетела большая чайка. янтарные глаз ее внимательно разглядывал Вадима. Одно перо в коротком хвосте птицы торчало в сторону одевшись и захватив с собой плед вадим пошел в пансионат обычно они обедали в пансионате но там вики и николая не было вадим лениво побрел в поселок неподалеку от автобусной остановки шашлычной если их и там нет он один пообедает вадим еще не мог толком понять но что то сегодня произошло не надо было вики таким С нисходительным тоном говорит Николаю про роман. Никто не должен совать нос в его дела. Это усвоила даже Ирина, а ведь вик он считал тоньше, умнее. Неужели она не поняла, что ему, Вадиму, неприятен был этот разговор? А как она смотрела на Ушкова, как улыбалась? Ну, почему от всего этого у него испортилось настроение? Что, разве он любит Вику Савицкую? Вряд ли. Ну, конечно, она красивая и умная. С ней было хорошо до сегодняшнего утра. Вернее, до того самого момента, когда они увидели на пляже Николая. Уже неделю они загорают вместе, обедают, ужинают, гуляют по набережной, ходят на открытую танцплощадку. В кинотеатре каждый день идут новые фильмы. Точнее, старые, которые обычно из сезона в сезон гоняют на каждом курорте. Они все втроем знакомы многие годы. Николаю когда-то очень нравилась Вика, ведь он и познакомил Вадима с ней. Свернув с аллеи с подстриженными акациями, он услышал негромкие голоса. Под кипарисом стояли Николай и Вика она немного приподняла голову глядя на него а он чуть приметно улыбаясь оживленно говорил что что поговорить приятель любил вадим иногда невольно задумывался он не уверен в себе что ли И ему необходимо все время утверждать себя или просто по бабь ему болтлив Приходя к нему на работу в институт, Вадим чаще заставал приятеля не в кабинете, а на лестничной площадке, где, дымя сигаретой, тот заливался соловьем перед кем-нибудь, и трудно было другому слово вставить. Вадим уже собрался было подойти, как ноги его будто к земле приросли. Вика и Николай целовались под высоким кипарисом. Ее голова была запрокинута назад, высокие каблуки оторвались от земли, Вадим уже успел отойти на приличные расстояния, они все еще стояли в той же позе. Мелькнула была мысль подойти к ним и... Ну и что? Разве можно остановить то, что должно было случиться? Ведь Вадим хотел остаться в Феодосии или Старом Крыму, но Вика уговорила его поехать в Судак. Как выходит, она знала, что Ушков здесь... Значит, они заранее договорились встретиться. Он не заметил, как снова очутился у павильона, но заходить туда не стал, повернулся и решительно зашагал к пансионату. Если бы кто-нибудь из знакомых сейчас увидел его, то мог бы и не узнать. Он своего лица не чувствовал. Казалось, оно одеревенело, собрал свои вещи, спустился вниз, расплатился с администратором, побрел с сумкой на платную стоянку, где стояла его машина. Она накалилась на солнце, страшно было залезать внутрь. На станции техобслуживания все сделали как надо, даже свежая краска не выделялась на выправленный дверц. Вспомнил про Филлипс, который пытался всучить ему бобриков, К этому магнитофону сейчас бы подошла кассета с похоронным маршем. Подъезжая к Феодосии, вспомнил, что не оставил в номере записку. А, впрочем, Вика, женщина умная, она все поймет. Да и Николай не дурак. Оба они умные, поймут, почему уехал Вадим Казаков. Павел Дмитриевич стоял посреди пустой комнаты и смотрел в окно. Еще во дворе не убрали строительный хлам, на пригорке сиротливо торчал светло-зеленый фургон, в таких строители держат инструмент и переодеваются. Забыли его здесь, что ли? В ямах и низинах белел снег, глинистая дорога блестела унылыми лужами. Прошел снег, а через несколько дней наступила оттепель. Здесь, в районе новостроек, еще можно увидеть снежные островки — А в городе по-весеннему чисто. На носу Новый год, а зимы совсем не чувствуется. Что-то за последние годы нарушилось в природе. Летом бывают осенние холода с заморозками, а зимой весенняя теплынь с травой и распускающимися почками. По радио как-то передавали, что в декабре в лесу опять грибы выспали. На мокрую крышу фургона опустилась ворона, Огляделась, почистила лапой клюв и громко каркнула. Павлу Дмитриевичу предложили трехкомнатную квартиру. Никто ведь не знал, что от него жена ушла к другому. Он вернул ордер и попросил однокомнатную. В душе он решил, что больше никогда не женится, хватит с него. Живут же люди без семьи, холостяками... У него есть интересная работа, он заканчивает иллюстрированную собственными цветными фотографиями книжку. В издательстве сказали, что она выйдет в подарочном издании на хорошей бумаге. Книги о природе пользуются огромным спросом. Жаль, что теперь почти нет возможности фотографировать диких животных и птиц. Несколько раз выбирался он за город, но это не то, что было в Андреевке. Летом в отпуск поедет к отцу на Белое озеро, вот там и поснимает. Надо квартиру обставить. Кроме раскладушки и письменного стола ничего нет. Но почему-то никак было не заставить себя походить по магазинам, посмотреть на мебель. Не привык он к холостяцкой жизни». В гостинице было проще, там комнату убирают, поесть всегда можно в буфете или ресторане, а готовить самому на газовой плите. Он бывал на рыбалках и пикниках, умеет варить или, как говорят рыбаки, заваривать уху, научиться и другой готовить. А стирать, убираться в квартире — Ну, об этом пока не хотелось думать. Он привык, чтобы в доме всегда было чисто, выглаженное белье в баню приготовлено, а тут приходится перед самой баней покупать нижнее белье и носки в ларьке. Можно, конечно, отдавать в стирку, но нужно какие-то номерки пришить. А номерки сразу в впрачные не дают, их надо заказать. И не пойдешь к соседям просить, чтобы тебе белье постирали». Да, теперь продаются стиральные машины, которые даже сами выжимают и сушат белье. А почему Лида решилась на разрыв? Ведь они почти не ссорились. Уж в своей-то жене Павел Митч всегда был уверен. А когда кинулся к ней, она такое учудила. Но тогда в Андреевке он готов был убить их. Лида прямо с порога заявила, что она уходит к Ивану Широкову. О детях пусть не беспокоится, они без него не пропадут. Да и много ли внимания он уделял им? Дети уже не маленькие, вырастут, поймут, кто был прав, а кто виноват. Он ведь потом понял и ни в чем не обвинял своего отца. Павел увидел на незаасфальтированной дороге залепленной грязью москвич. Ну, теперь у многих машины. А вот его не тянуло к технике, хотя при его давнишнем увлечении фотографией не помешал бы какой-нибудь личный транспорт. Москвич остановился неподалеку от фургона. Грач, лениво взмахивая черными крыльями, полетел к березовой роще, начинавшейся за ручьем. Из машины вылез человек в плаще и без шапки, задрав голову, стал рассматривать новый дом, в котором теперь жил Павел Абросимов. Ветер шевелил на его голове короткие темные волосы. Присмотревшись к приезжему с высоты пятого этажа, Павел Дмитрич узнал Вадима Казакова. Распахнул створки окна. Он высунулся, радостно закричал. — Вадим, глазам своим не верю! на загорелом лице друга сверкнули белые зубы вадим махал рукой что то тоже говорил но павел уже не слышал выскочил из квартиры и бегом прыгая через ступеньку помчался вниз лифта у него не хватило терпения дожидаться они обнялись потом троекратно поцеловались как будто не виделись в вечность ель нашел тебя Поднимаясь с другом на лифте, возбужденно говорил Вадим. — Пришлось звонить дежурному в обком. — Он дал твой новый адрес. «Да, — Я тут всего две недели живу, — отвечал Павел. — Ну и загорел же ты, чертяка! Не как прямо с юга? На лицо Вадима набежала тень, но он тут же широко улыбнулся. — С новосельем тебя! Эх! А у меня дома даже бутылки нет, — расстроился Павел. «Да и вообще там пусто!» «Останавливай лифт», — скомандовал Казаков. «У меня в машине две бутылки массандровского шампанского. И вот они сидят за белым, без скатерти, столом, который Павел притащил из кухни, пьют и закусывают сочными крымскими грушами, сизым виноградом, персиками. Все это Вадим купил в Крыму». У груши малость помялись, а виноград, как ни странно, выдержал длинную дорогу. Немаловато для четверых квартир-то? Спросил Вадим, оглядывая пустую комнату. Я теперь один, как перст, вадик, вздохнул Павел. Совсем один. Алида, дети? Послушай, Вадим, может, у нас о на роду написано жить бабылями? На кого ты намекаешь? Подозрительно покосился на двоюродного брата Вадим. «Родители наши прекрасно живут, а мы...» — перебил Павел. «А что мы?» — нахмурился Вадим. «Я женат. А чего же один на юг ездишь?» — подковырнул Павел. «Хороший муж с женой и детьми ездит к Черному морю. Да и по виду твоему не скажешь, что ты счастливый семьянин?» Ну, — Цицерон в своих письмах утверждал, что из ста семей только одна по-настоящему счастлива, — заметил Вадим. — Да врет твой Цицерон, — возразил Павел. — Возьми Дерюгиных, Супрановичей, да твоих же родителей прекрасно живут. — Может, не жены, а мы с тобой плохие, — усмехнулся Вадим. — Ладно, жена, тут я сам виноват. Влюбился в другую, — продолжал Павел, — но и другая от меня ушла. это учительница, кажется, математичка. Когда я, наконец, решился быть с ней, она взяла, да и вышла замуж за моряка. Да, братишка, я смотрю, у нас с тобой все одинаково. Не выдержал и рассмеялся Вадим. У меня лучший приятель отбил женщину в судаке прямо на глазах. ну ты ему хоть по морде надавал? А думаешь, надо было? Не знаю. — понурился Павел. — Я тоже не стал драться с соперником. — С моряком? — Да с Ванькой Широковым, нашим с тобой приятелем. лидка -то к нему ушла? — Любишь учительницу, а жалеешь Лиду, — сказал Вадим. — Надо было тебе на востоке родиться. Там еще кое-кто имеет гаремы. — А ты знаешь, я решил больше не жениться, — заявил Павел. Раз семья теперь дело ненадежное, стоит ли еще испытывать судьбу? Вот мой отец второй раз женат, а живет уже который год бабылем на озере Белом. Моих сестричек от второй жены я и видел всего раз-два. Не ездят они в Андреевку, чуждаются нас, что ли? Первое время отец наведывался в Климово к ним, а теперь не ездит. Они к нему тоже. Ну какая это, к черту, семья? — Мы тоже стали с Ириной чужими, — признался Вадим. — Я понимаю, что с годами любовь проходит, но ведь что-то остается. Живут же люди до старости, наши деды, отцы. Да что бы там ни болтали про Андрея Ивановича, бросимого Андреевского кавалера, а всю жизнь прожил с бабушкой? — Ну, таких, как Ефимья Андреевна, теперь нет, — вздохнул Павел. Он показал брату свои фотографии, рассказал о книжке, которую готовит для издательства. Вадим про свой роман не обмолвился, хотя с Павлом-то как раз и можно было поделиться. Да и что он мог сказать, когда сам не знал, чем его роман кончится? Может, так же, как и роман с Викой, болью и разочарованием? Вадим был рад, что заехал к Павлу. Все-таки он остался для него самым близким человеком еще с тех далеких партизанских лет. И сейчас, когда ему было тошно, он сразу вспомнил Павла. Действительно, их судьбы с самого детства многим сходны. Отцы их развелись с матерями, мальчишками были вместе в партизанах, одновременно влюбились и женились, потом оба полюбили других женщин, Обоих постигло горькое разочарование. Даже оба книги пишут. Вадим повести и романы, а Павел воспевает родную природу. Некоторые фотографии животных и птиц просто удивительны. Кто бы мог подумать, что энергичный Павел Абросимов способен часами таиться в засаде у норы или гнезда, дожидаясь момента для одного единственного снимка — порой еще и неудачно. Гостя Павел устроил на раскладушке, а сам улегся на надувном матрасе, который Казаков принес из машины. Разговаривали они до двух ночи. Вадим рассказал про встречу в Казахстане с парнем, очень похожим на Игоря Шмелева, брата Павла. Павел сообщил, что с матерью он встречается, но особой теплоты между ними не было и нет. Он считает, что Игорь погиб, Иначе, мол, дал бы знать о себе. О Корнакове никогда не вспоминает. Ведет хозяйство, ударилась в религию, ходит в церковь, даже помогает папу, Одета, как монашенка во все черное. Лечит травами людей скотину. Бегают к ней, как бывало, к бабке сове девушки, чтобы погадать на своих суженных. А может, ворожит им. Добрее к людям не стало, а вот скотину любит. До сих пор держит корову, поросёнка, кур. К старости потянулась и к внукам. Валентина и Лариса частенько наведываются к ней. Всегда какое-нибудь угощение для них припасет. В Абросимовском доме зимой никто не живет, Лишь ранней весной приезжают открывать летний сезон Григорий Елисеевич Дерюгин и Федор Федорович Казаков». Посадят в конце апреля картошку, а в мае, когда потеплеет, приезжают их жены. А потом в отпуск собираются дети, внуки. А дом стал местом летнего сбора всего клана, как и мечтал Дмитрий Андреевич. Вадим как-то хотел зимой приехать в Андреевку и поработать над Романом. Но Дерюгин не дал ключей, заявив, что у него душа неспокойна, когда без него в доме кто-то живет. По этой причине он на зиму и не сдавал квартирантам дом. Григорий Елисеевич считал себя единственным хозяином, и даже отец Вадима, Федор Федорович не смог ничего сделать. Но ну, Вадим плюнул и уехал в Репино, в Дом творчества композиторов. Как раз подвернулась горящая путевка. Отдельный домик, телевизор, пианино. Ну, правда, инструмент был ему ни к чему. Вадим ни на чем не умел играть. «Ты сына своего Андрея назвал в честь нашего деда?» — с сонным голосом спросил Павел. «Да, ему еще нет тринадцати, а ростом с меня», — сказал Вадим. «Так мой Вальк тоже вымахал». А чем увлекается Андрюшка-то?» «Хоккеем», — улыбнулся Вадим. «Наверное, все они в этом возрасте хотят стать известными хоккеистами. Над его постелью висит клюшка с автографом знаменитого вратаря». — Валька, наверное, инженером станет, — зевнул Павел. — Возится с разными железками, даже сам настенные часы ремонтирует. Вскоре раздалось негромкое посапывание. Павел уснул, Вадим еще немного поворочился на раскладушке, в окно без занавески заглядывала бледная луна, рядом с ней ярко сверкала большая звезда. — Завтра, наверное, ударит мороз. Не было бы на дороге гололеда. Он рассчитывал к ночи доехать до Ленинграда. Вот удивится Ирина, что он на неделю раньше вернулся с юга. Удивится ли? Последние годы она совсем перестала интересоваться его делами. В издательствах ее ценят, хорошо зарабатывает, как-то обронила, что и без Вадима сможет содержать семью. Их дочь Оля в сентябре пошла в первый класс». Ей еще не исполнилось семи лет, но девочка смышленая, рано научилась читать. Пожалуй, она единственная, кто обрадуется его возвращению. У Андрея переходный возраст. Он свои чувства скуп проявляет, а Оля пока больше тянется к отцу, чем к матери, что для девочки совсем необычно». По дороге он долго думал о Вике и пришел к выводу, что обижаться на нее нет никакого смысла. Советская всегда подчеркивала, что любит свободу и поступает, как ей нравится. Так она и замуж вышла, так и на юге себя вела. Хотя она и Николай отрицали, что у них было что-то, Вадим понял, что они давнишние любовники, и к чему нужно было ему голову морочить. Ну, Николай-то это понятно, он считает себя джентльменом и трепаться о женщине не будет. Но Вика охотно рассказывала про своих знакомых. И дернул же его черт согласиться поехать с ней на юг. Он предлагал жене, но та заявила, что у нее срочная работа, потом ее в машине укачивает. И в Андреевку Ирина редко ездит. Как-то сами по себе рвутся невидимые нити, связывающие их. И потом он не слепой, видит, что жена изменилась, стала не такой, как прежде. И кого в этом винить, себя или ее? Вадим поймал себя на том, что он несправедлив к жене. Ведь даже в том, что он снова сошелся с Викой, он в первую очередь винит Ирину, Многие мужчины считают, что им позволено гораздо больше, чем женщинам, а вот Совицкая так не считает. Она утверждает, что современная женщина во всем равна мужчине. Впрочем, у нее как-то вырвалось, что теперешние женщины умнее и сильнее мужчин. Не зря же в основном подают на развод женщины, а не мужчины. Да и ее замужество – пример того, что женщина главенствует в семье. Ну, ладно, у нее с мужем такие отношения. Но зачем же было вадима это испытывать? у приехали вместе на юг, и на тебе, повисло на шее Николая Ушкова. И это уже не свобода и не женская независимость, а нечто другое, чему в русском языке существует общеизвестное название. Виноват, если здесь можно кого-либо считать виноватым сам Вадим. Он знал, что представляет из себя Вика. Чего же тогда было удивляться ее вдруг вспыхнувшему влечению Кушкову? Дело в том, что он просто выдумал себе Вику. Слишком уж тошно было одному. Вот и решил, что есть у него умная женщина, которая его понимает. Извечное заблуждение любого мужчины. она от его понимает. А он вот не понял ее. Из раскрытой форточки тянуло прохладой, послышался знакомый шум далеко проходящего поезда. Где-то в доме жалобно с подвывом тявкала собака. Прямо над головой проскрипели паркетины, потом надолго забурчала водопроводная труба. В новых домах редкостная слышимость. Луна отодвинулась, оставив бледно-желтый след. Яркая звезда по-прежнему с любопытством заглядывала в пустую неубранную комнату.